Глава 35 Лаура, не двигаясь, смотрела на мёртвую женщину. Хотелось верить, что это всего лишь сон. Но это было не так. Лаура чувствовала зияющую пустоту внутри, как будто она стояла перед пропастью, готовая в следующий миг сорваться вниз. Слов не было. В голове крутилась лишь одна мысль — я облажалась. «Это не Ева Хэнкстенберг», — заключил Тейлор — Посветив на мертвую фонариком. Его голос вывел Лауру из оцепенения. Она лежит там же, где и первая жертва. И снова он оставил ее возле мусорных контейнеров, произнесла она едва слышно. Мысли понемногу приходили в движение. Лаура достала телефон и пролистала последние снимки, пока не нашла групповое фото, которое показал им отец Евы Хэнгстенберг. «Нет, это не Ева», — услышала она свой сдавленный голос. «Я знаю, кто это». Лаура показала на молодую женщину, стоявшую чуть в стороне, и открыла заметки. После встречи с Нильсом Веллингом она записала имена всех участниц его группы. «Это Паула Маасен». Присела рядом с мёртвой и поднесла телефон к её лицу. «Да, это точно она». В голове прозвучал тревожный звоночек. Лаура немедленно связалась с патрульной группой, которая вела наблюдение за Эриком Крюгером. «Он у себя?» — спросила она без лишних слов. «Да», — ответил заспанный голос. «Сейчас же поднимитесь, проверьте и перезвоните мне». Распорядилась Лаура и сбросила вызов. Она подумала, не позвонить ли фрау Кальмайер и спросить насчёт Милона Цапки. Наверняка старушка и сегодня записывала, кто и когда выходил из дома или возвращался. Соседка должна знать, выезжал ли куда-нибудь Цапке в последние 3-4 часа. Лаура предполагала, что преступник привёз тело лишь после закрытия супермаркета, иначе его наверняка обнаружил бы кто-то из персонала или посетителей. Но было уже слишком поздно, чтобы тревожить пожилого человека. Придётся подождать до утра. Так или иначе, преступник выбирал своих жертв среди участниц этой группы по йоге. Так может, за убийствами стоял Нильс Велинг, руководитель курса? Или это всего лишь совпадение? Лаура снова опустилась на колени и внимательно осмотрела убитую. На ней были джинсы и футболка. И вновь оба указательных пальца оказались сломаны и уже почернели. Судмедэксперт определит примерное время, когда были получены эти травмы. Запястье правой руки заметно припухло, кожа местами была содрана. На левой руке видимых повреждений не наблюдалось. Кожа убитой имела розоватый оттенок. По предыдущим двум жертвам Лаура знала, что такое происходило в результате отравления цианидом калия. Ноги были исцарапаны, как если бы жертва бежала сквозь колючий кустарник. Из правой икры торчал шип. На стопах налепли земля и листья. Лаура не припоминала, чтобы ноги предыдущих жертв были такими же грязными. К ним присоединился Макс. «Срань господня!» — выругался он. «Спасибо, что позвонила. Я сразу же выехал. Криминалисты уже в пути». Он кивнул Тейлору и присел рядом с Лаурой. У неё зазвонил телефон — Она ответила без промедления. «Эрик Крюгер дома. Он сам открыл нам дверь», сообщил коллега из патрульной службы. «Как он выглядел?» «В каком смысле?» «Выглядел обычно». «Во что был одет?» «Выглядел усталым или заспанным?» Повисло секундное молчание. «Он был в джинсах и футболке, и не похоже, чтобы он спал». Лаура бросила взгляд на часы. «Почти час ночи. Вам это не кажется странным? Вы видели, в его квартире постоянно горел свет?» «Да», — уныло протянул полицейский, «свет горел постоянно. Мы с напарником никуда не отлучались. Крюгер всё время находился дома». «Спасибо». Лаура дала отбой и вздохнула. Макс и Тейлор смотрели на неё в ожидании. «Только не говори, что они его снова упустили», — проворчал Макс. Лаура пожала плечами. «Во всяком случае, Крюгер не спал». «Ну хорошо». Макс поднялся и включил фонарь. «По возрасту и внешности сходство с другими жертвами очевидно. Интересно знать, почему преступник всякий раз кладёт тела к мусорным бакам. Наверное, потому что женщины для него и есть мусор. Он пользуется ими и выбрасывает». Лаура тоже поднялась, и показала на камеру над подъездной дорогой. Нужно посмотреть записи. Может, на этот раз он допустил ошибку, и в кадр попало его лицо или машина. Площадку внезапно озарил сноб света. Команда криминалистов взялась за дело. Лаура посторонилась, чтобы не мешать специалистам. По всей территории супермаркета, до сих пор безлюдной, засуетились люди в белых костюмах. В ночи засверкали вспышки фотоаппаратов. Деннис Струк с пинцетом в руке ползал перед мусорными баками. Защитная маска скрывала его косматую бороду. «Здесь ключ!» — воскликнул он и выпрямился. На его широкой ладони лежал серебристый предмет. Возможно, к нашему делу он и не имеет отношения, но ключ лежал перед этим баком и в полуметры от тела. Не исключено, что он выпал из кармана преступника или жертвы. «Отпечатки пальцев на нём есть?» Лаура взглянула на ключ, который мог быть от любой двери в городе. «Сейчас узнаем», — ответил Струк и принялся за работу. Он взял маленькую кисточку и посыпал ключ чёрным порошком. Через некоторое время покачал головой. «К сожалению, нет. Ключ тщательно протёрт либо кто-то брал его в перчатках. «Проклятие!» — выругалась Лаура. Верилось в это с трудом. Как правило, на любом ключе имелись отпечатки. Даже врачи или медсёстры не ходили в перчатках постоянно. «Можно как-то выяснить, от какого замка этот ключ? Может, на нём есть номер?» — спросил Макс. «Это обычный ключ. К сожалению, по номеру мы не узнаем кем он использовался и для чего. Для таких ключей не существует какого-либо регистра. Боюсь, нам он мало чем поможет. Разве что найдётся нужная дверь. «Чудесно», — проворчал Тейлор. «Наконец-то у нас есть улика, но нам от неё никакой пользы». «Мы здесь всё тщательно осмотрим, перевернём каждый камешек. Если что-то появится, я позвоню», — пообещал Деннис Струк. «Спасибо». Лаура сфотографировала ключ и номер на нём. «Пока мы не уехали, можете проверить карманы убитой?» Эксперт кивнул и начал с правого кармана брюк. Затем проверил левый и оба задних кармана. В его руке оказался бумажный платок. «Здесь видны следы крови. Проверим, принадлежит она убитой или кому-то другому». В этот момент у Лауры снова зазвонил телефон. На экране высветилось имя Симона Фишера.